Однако охватило его ненадолго. Метров через 300 стабера занесло влево, и он чуть не грохнулся на асфальт. Удивительно, что он вообще еще шел после всего пережитого. Пришлось сделать привал. Как раз по пути попалось более-менее подходящее место – руины одного из старых домов, которые сохранились лучше, чем новостройки начала XXI века. На стене даже обломок мемориальной доски остался, по самой середине которого шла глубокая выбоина. Но отдельные слова, выбитые на ней, еще можно было разобрать. Я смахнул рукавом вековую пыль и прочитал. «Дом художни...» Здесь работали крупнейшие мастера изобразительного искус. Все. Остальные фрагменты надписи уничтожили война и время. Был дом, жили в нем художники, рисовали, увековечивали. А потом кто-то на другом конце земли нажал кнопку или ввел команду на клавиатуре. — Ладно, хорош тебе, — сказал и он. Он сидел, привалившись спиной к стене и жевал кусок вяленого мяса. «Да, нажали, да, ввели, но это уже прошлое. Сейчас же надо во всем этом выжить, в этом, что осталось». Похоже, я задумался и произнес вслух свои мысли. Со мной такое редко бывает, только когда зацепит сильно до глубины души. Просто увидел сначала осколок пластиковой таблички на стене дома, теперь эту доску и вновь о своем мире вспомнил. в котором еще никто ничего не нажал, но есть Чернобыль, есть Фукусима, и есть страшные последствия этих аварий. Черт, если я и когда вернусь домой, то только ради того, чтобы какой-нибудь урод не превратил мою планету в аналог этого мира. Конечно, один человек может немного, но иногда единственного движения указательного пальца бывает достаточно, чтобы одним уродом на свете стало меньше. На, подкрепись. Я вытащил из бокового кармана рюкзака капсулу и бросил иону. Хорошая штука. Витамины плюс выжимки из натуральной федры. Через 10 минут проусталость усталость забудет 100%. И он посмотрел на капсулу, потом уважительно на меня. «Рассчитаемся, снайпер». «Ну-ну», — определенно ответил я. «Ты лучше пока в себя приходишь, просвети, что у вас там за зона такая». И он кивнул и начал рассказ. Оказалось, все довольно интересно. В начале позапрошлого столетия, когда конкурирующие державы обменялись ядерными любезностями, Москва пострадала меньше других городов России. Зенитно-ракетные подразделения воздушно-космической обороны, сосредоточенные вокруг столицы, сработали безукоризненно. Наиболее опасные цели были уничтожены зенитно-ракетными системами «Триумф» и «Антей». С остальными разобрались зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и «Тунгуска». Но, к сожалению, не со всеми. Помимо ядерных ракет, слишком много всякого разного было выпущено по столице. Термобарические, объемно-детонирующие, электромагнитные и еще не весь какие заряды, названия которых давно забыты. От этого жуткого коктейля только сейчас начала возрождаться отравленная земля за два послевоенных столетия, породившие сонмы жутких мутантов, которые сейчас, несмотря на улучшение экологической обстановки, вымирать не собираются, а наоборот, начали плодиться со страшной силой. Понятное дело, что практически сразу после начала ядерной атаки последовал наш ответ. Сначала тополями, а позже, когда десант боевых роботов подошел к столице, и искандерами. Результат примерно понятен. Интересно, за океаном выжил хоть кто-нибудь? Хотя вряд ли мы это узнаем в ближайшем будущем. После ядерной атаки радиационный фон в Москве и области был такой, что выжившие две сотни лет ютились в подземельях, а на поверхность выходили только в противорадиационных костюмах высшей защиты. Я усомнился было, откуда столько места под землей, на что и он лишь усмехнулся, после чего повторил слова Насти. «Мол, Москва — это город, стоящий над подземным городом, и метрополитен — лишь его артерии, нынче зараженные руконогами. Под столицей есть все». Заводы, лаборатории, секретные пути сообщения, склады, целые жилые районы, в которых сейчас неизвестно, кто обитает. Может, мутанты, а может и люди. Про Москву понятно, кивнул я. Что насчет твоей зоны? А вот теперь можно и про зону, сказал Стабер. Оказалось, что не только Москва была прикрыта ракетным колпаком. Не менее, если не более надежный воздушный щит прикрывал подмосковный город Химки, расположенный на северо-западе сразу за МКАДом. И объяснялся этот феномен очень просто. В этом городе производили ракеты. Три огромных завода, расположенные рядом друг с другом, работали на военно-промышленный комплекс, разрабатывая и воплощая в жизнь самое мощное в мире оружие. И тут я вспомнил. Как-то был в моей жизни сложный период, когда мне пришлось воевать в одиночку с целым звеном боевых вертолетов. Получилось у меня это довольно успешно, благодаря зенитно-ракетному комплексу, снаряженному четырьмя ракетами 9М96Е. В результате вышеупомянутое звено превратилось в пыльное облако, состоящее из мелкой стальной крошки. И сделаны те чудо-ракеты были именно в Химках, Это я запомнил точно. Я вообще хорошо запоминаю все, что касается отличного оружия. В самом начале Третьей мировой, когда в уцелевших городах царила паника, директора трех военных заводов, расположенных на территории Химок, проявили завидное хладнокровие. Они вместе со своими замами подняли списки отделов кадров и оперативно мобилизовали четыре сотни рабочих, имевших ранний опыт участия в боевых действиях. Эта небольшая армия быстро и почти без шума захватила оба местных отделения милиции и оружейный магазин с единственной целью – реквизировать все, что могло стрелять. После чего вооруженные отряды заводских быстро и скоординированно взяли город под свой контроль и в течение нескольких дней свозили на огромные территории заводов продукты длительного хранения, одежду, бензин, медикаменты, словом, все, что имело реальную ценность для выживания большой группы людей. Неподалеку от самого крупного завода находился сквер, в котором перед самой войной разместили в качестве памятников танки, Знаменитые Т-34-85 и Т-55, хоть и старенькие уж для того времени, но тем не менее конструктивно приспособленные к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия. Также стояли в том парке две пушки, зенитная 37-мм с 85-мм дивизионной Д-44 плюс три боевые машины БТР-70, БМП-1 и БМД-1. В заводских условиях привести машины в рабочее состояние оказалось делом нескольких дней, как и изготовить по десятку снарядов для каждой. Всего этого вполне хватило, чтобы перекрыть Ленинградское шоссе возле моста через канал имени Москвы и потом на протяжении многих лет взимать неслабые пошлины с проходящих и проезжающих. На самом заводе мобилизованные директорами боевики уже не работали. Этим занимались те, кто хотел выжить в тяжелейших послевоенных условиях. Таких нашлось предостаточно. А те 400 бойцов, что положили начало зоне трех заводов, следили за порядком, предпринимали вылазки в поисках ресурсов, если надо, воевали. Очень скоро, с чьей-то легкой руки, их стали называть «стабберами», так как в условиях суровой реальности заводские предпочитали решать любые проблемы радикально. При этом они преимущественно использовали холодное оружие, экономя дефицитнейшие патроны. Радиационный фон в зоне был пониже, чем в других районах Подмосковья, но был и не слабый. Заводские подземные ангары срочно переоборудовались под проживание и оснащались самодельные противорадиационной защитой. Цеха работали днем и ночью. производя фильтры для воздуха и воды. Помимо этого, в спешном порядке на основе защитных костюмов для работы с токсичным ракетным топливом были созданы противорадиационные комбинезоны. Директора заводов догадывались, с какого рода проблемами им предстоит столкнуться в ближайшем будущем и старались подготовиться к ним в полной мере. рабочие небольшого бетонного заводика расположенного на территории зоны трех заводов работали днем и ночью готовя раствор другие же разбирали городские дома на кирпичи и блоки буквально за пару месяцев вокруг зоны выросла пятиметровая стена опутанная самодельной колючей проволокой на ее постройке люди работали до изнеможения днем и ночью многие умирали от недоедания рабы как еще называть несчастных готовых заломать хлеба, вкалывать до седьмого пота. Никакой принудиловки. Люди шли на это добровольно, лишь бы не жрать трупы погибших от радиации и получить драгоценный защитный костюм, хотя бы на время работы. Стабером лишь оставалось следить, чтобы раб не сбежал вместе с дорогущим костюмом, без которого на поверхности человек через 12 часов уже бился в приступах рвоты, получив смертельную дозу облучения. Попытки такого рода были, но лишь в начале, до того, как остальные рабы увидели, какая участь ждет беглецов. Потом уже не бегал никто, лишь порой люди украдкой косились на дочисто объеденные воронами белые черепа, торчащие над готовыми блоками стены. Проблема с оружием была решена буквально в первые часы последней войны. Что стоит руководство оборонного завода задействовать личные связи и заполучить чертежи коллег, отправив запросы через тогда еще работавший интернет в Тулу и Ижевск? Один из директоров сообразил это сделать сразу после того, как стартанули первые межконтинентальные ракеты, и всем стало ясно, что миру настал апокалипсис. Сложнее было с патронами. То, что удалось взять в отделениях милиции и на складах оружейного магазина, берегли как зеницу ока, одновременно пытаясь наладить технологию выпуска собственных боеприпасов. Наспех получалось криво, патроны постоянно давали осечки, их перекашивало в магазинах, но они были, пусть мало, но были. На этом месте я хотел усомниться насчет тех снарядов для танков и пушек, мол, их-то как смогли сделать? при наличии эдаких проблем, но потом решил промолчать. Кто его знает, как жизнь повернется? Иногда сомнения тоже оружие, а парень, видать, патриот своей зоны, начну рассуждать, а он и обидится. И вообще, когда идет такой поток информации о незнакомой местности, в которую тебя занесло, лучше помалкивать и слушать. Основной проблемой заводских оставались защитные костюмы. Патроны еще неизвестно, понадобятся ли. В крайнем случае можно и ножами обойтись. А вот без защиты от радиации людей ждала верная смерть. Причем, если вначале костюмы защищали лишь от ионизирующего излучения и зараженной пыли, то вскоре их пришлось усиливать бронепластинами. Потому что у жителей зоны, помимо радиации, появился еще один реальный противник. В трех километрах к юго-западу от заводских территорий в районе деревни Куркина еще с первой половины 20-го столетия существовало так называемое радиополе. Несколько 40 вышек дальней связи ржавели на краю колоссального лесного массива, непролазной чаще, словно специально выращенный на этом месте. И он отметил, что на другом конце Москвы в районе Выхина было аналогичное антенное поле штаба ВМФ.